Двенадцатая глава. Через застекленную балконную дверь я смотрю на небо. Над лесом опускается ранний вечер. По небу плывут плотные облака, но луна яркая, почти полная. Тени на ее поверхности едва заметны. Фрей часто спрашивала о человеке на луне: пятно, тень на видимой поверхности луны, похожее на лицо или тело человека. Что он там наверху делает? Как туда попал? Разве ему не одиноко? Хотела бы я во что-нибудь верить. Хотела бы я, чтобы религия убедила меня в том, что Фрейя сейчас счастлива и находится рядом с людьми, которые ее любят. И что она никогда больше не почувствует себя одинокой или напуганной. Но я ни во что не верю. Фрейя не ушла на небеса. ее просто больше нет. В тишине маленькой комнаты я прокручиваю в уме одни и те же вопросы. Что с ней произошло? Что случилось прошлой ночью? Я все время представляю, как Фрея падает. Снова и снова разыгрываю в голове один и тот же воображаемый сценарий, но картинка размыта, детали неясны. Мне следовало проснуться. Следовало прийти ей на помощь. Она наверняка звала меня, кричала или плакала. Она нуждалась во мне, а меня не было рядом. А если той ночью я все же проснулась, но просто ничего не помню. «Возможно ли такое?» «Бывали случаи, слишком много раз, когда после таблеток у меня отшибала память. Ловлю себя на мысли, что пытаюсь вспомнить, но в голове сплошная пустота. Слышала ли я ее? Она приходила ко мне?» «Наоми!» Руперт подвигается на диване и жестом приглашает меня присесть рядом. Но я застыла на месте, как марионетка, у которой обрезали ниточки. Не могу пошевелиться. «Садись, Наоми!» Тебе нужно отдохнуть. Я шаркающей походкой пересекаю комнату и падаю в кресло. Голова свешивается с подлокотника, так что я смотрю на мир, перевернутый с ног на голову. Небо подо мной, а земля нависает сверху. И я падаю, кувыркаясь через себя снова и снова, пока не перестаю ориентироваться в пространстве. Что случилось с моей дочерью? Узнаю ли я когда-нибудь? А ты хочешь это знать? Комната кружится. Я поднимаю голову и откидываю ее на спинку кресла. Нужно выяснить, что случилось с Фрей. Как я могу оставить этот вопрос без ответа? Фрей была в моем доме и подразумевалась, что здесь она в безопасности. Как она упала? Она звала меня? Или все произошло мгновенно? Как будто щелкнули выключателем. Раз и погас свет. Проходят часы. Руперт приготовил поесть, но мне кусок в рот не лезет. Я просто сижу и наблюдаю за ним. Он пытается нарушить молчание и вовлечь меня в беседу. У меня звонит телефон, и я бросаюсь к трубке, но там кто-то спрашивает, не попадала ли я недавно в аварию. Обрываю звонок, не ответив ни слова. Через некоторое время глаза Руперта закрываются, и его голова, отяжелев от усталости, откидывается назад, а дыхание становится глубоким и размеренным. Я поднимаюсь с дивана и на цыпочках иду наверх в свою ванную комнату. ловлю свое отражение в зеркале, и та же усталая и ослабевшая женщина смотрит на меня в ответ. Но в отличие от сегодняшнего утра, ее глаза потухли. В них нет ничего, никаких эмоций, ничего. Открываю дверцу шкафчика в ванной и достаю упаковку таблеток. Нет, я больше никогда их не приму. Но они тебе нужны. И доктор говорил, что одна таблетка в день не повредит будущему малышу. Но они причинили вред Фрейе. Все это началось всего с одной маленькой таблетки. Нашла ли эту упаковку полиция? Знают ли они? Я бросаю таблетки обратно в шкафчик, и крик вырывается из моей груди. Я отворачиваюсь от зеркала и заставляю себя спуститься по лестнице, хотя ноги кажутся тяжелыми, и каждый шаг требует невероятно больших усилий. Когда я захожу в маленькую комнату, Руперт открывает глаза. «Ты в порядке?» — шепчет он. «Да, просто захотелось в туалет. Может, нам подняться и лечь в постель?» «Нет». Я заползаю на диван, обвиваюсь вокруг Руперта всем телом и кладу голову ему на грудь. «Давай останемся здесь. Он никогда не спал в нашей постели. В моей постели. Она больше не принадлежит Эйдуну». «Уверена?» «Да, мне нравится здесь, у камина». «Ладно», — шепчет Руперт, целуя меня в макушку. Ее скоро найдут, поверь мне. Постарайся немного отдохнуть». Он кладет подбородок на то место, где только что оставил поцелуй. Но его слова обжигают меня. Я чувствую, что Руперт ждет ответа. Но ничего от меня не услышав, откидывает голову на диван, обнимает меня за плечи, и мы оба лежим без сна в свете потрескивающего в камине огня. «Возможно, я сейчас усну». А завтра проснусь в своей постели и побегу через коридор в комнату Фреи, и когда распахну дверь, она будет сидеть на кровати, протирая глаза от сна и широко расплывшись в милые улыбки. Дыхание Руперта изменилось. Теперь оно медленное и ровное. Его глаза закрыты. Мой телефон жужжит, и я протягиваю руку, чтобы взять его с приставного столика. Новое сообщение от Хелен. Я держу телефон кончиками пальцев, едва сжимая его в руке. Он зловеще покоится на ладони. Экран становится черным. Я нажимаю круглую кнопку просто, чтобы убедиться, что сообщение действительно пришло, что мне не показалось. Так и есть. Новое сообщение от Хелен. Я осторожно сажусь. Глаза Руперта остаются закрытыми. Провожу пальцем вверх, активируя экран. Рядом с маленьким зеленым значком сообщения в правом нижнем углу угрожающе висит красная цифра «1». Слегка втягиваю голову в плечи. Дышу быстро и напряженно, Открываю сообщение. «Привет. Науми, я знаю, ты ненавидишь меня за то, что произошло, и наша дружба уже не вернется. Но я не могу перестать думать о Фрейе и о том, через что ты наверняка проходишь сейчас. Мне так жаль. Её найдут. Я просто уверена в этом. Целую. Она не отправляла мне сообщения много лет. Даже после того, как Эйден рассказал мне об их интрижке, она так и не объяснила свой поступок и не извинилась. Наша дружба, казавшаяся такой крепкой, разрушилась. И я осталась в одиночестве стоять среди обломков, гадая, как и почему все это произошло. Поэтому я заставила себя забыть. Это был единственный способ пережить случившееся. Она перестала быть той, с кем я когда-то дружила. Теперь я называла ее просто «она», «та женщина». Я открываю Инстаграм. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Инстаграм и Фейсбук, принадлежащих компании Мета, была признана Тверским судом города Москвы, экстремистской и запрещена на территории России. «Не делай этого!» Палец зависает над строкой поиска. Я нажимаю на нее и набираю имя. Загружаются её профили, я вижу их лица. На фотографии они стоят, прижавшись щека к щеке. Он в смокинге, она в свадебном платье. Их широкие улыбки кажутся насмешкой надо мной. Провожу большим пальцем вверх по экрану снова и снова, так быстро, как только могу, и картинки бешено прокручиваются. Снимки проносятся мимо слишком быстро, чтобы их можно было рассмотреть, но я улавливаю мелькание ее белокурых волос, светлой кожи Эйдена, зеленых глаз Фрейи. Я продолжаю прокручивать, прокручивать вниз, и прошлое проносится перед глазами размытым цветным пятном тыкаю большим пальцем в экран, и все останавливается. Вот и мы. Семь лет назад мы сделали это фото, когда лежали рядышком на разноцветных полотенцах, расстеленных на белом песке. Головы склонены друг к другу, волосы перемешались, тьма и свет. Я нажимаю на ее фотографию в профиле, и черно белый свадебный снимок увеличивается в размере. Внимательно разглядываю каждую деталь. Морщинки, собравшиеся у его глаз от широкой улыбки. ее платье прекрасное в своей простоте и волосы, собранные в низкий пучок и украшенные сбоку цветком. Его губы касаются ее лба. Она была подружкой невесты на моей свадьбе. Помогла мне спланировать все до мелочей. Она улюлюкала, когда мы с Эйденом закончили первый свадебный танец, и он поцеловал меня, обхватив ладонью затылок. Но потом наш брак развалился. Она помогла ему пережить расставание, по крайней мере, мне так говорили. И через шесть лет после того первого свадебного танца он женился на ней. Точно так же поцеловал ее. Она на них смотрела «Я». Меня не приглашали. Но я была там. Наблюдала, как двери церкви открылись, и гости хлынули во двор. Родители Эйдена выкрикивали всем указания. Их лица сияли от счастья. Они были моими свёкрами, а теперь стали частью ее семьи. Раздались восторженные возгласы, когда появились Эйден и Хелен. А когда град конфетти осыпался им на волосы и плечи, они остановились, чтобы поцеловаться. Я вытянула шею насколько могла. Отчаянное желание все увидеть перевесило чувство самосохранения. Она обняла его за плечи и откинулась назад. Он положил ладонь ей на затылок. Не отводя от них глаз, я повернула ключ в замке зажигания, и тут мое внимание привлекло мелькнувшее голубое пятно. Фрея. Она бегала, играла, и ее волосы развивались за спиной, а ярко-голубое платье сияло на солнце. Она взвизгнула от восторга, затем опрометью бросилась через двор в распростертые объятие Хелен. Моя нога дернулась, и машина заглохла, двигатель зарычал. Я снова смотрю на их фотографию, сделанную в тот день, и замираю, растворяюсь в глубинах памяти. «Прекрати это, Наоми!» Выпускаю телефон из рук, и он с глухим стуком падает на пол. Руперт шевелится, но его глаза остаются закрытыми, дыхание ровным. Смотрю в окно на лес. Фрея где-то там. Она совсем одна, и я не могу до нее добраться. Я пообещала ей, что вернусь. Мне нужно пойти к ней. Но я не могу. Повсюду люди, которые наблюдают за мной. Слезы наполняют глаза, и я смаргиваю их, но все вокруг кажется размытым, и деревья словно приближаются ко мне. Прижимаю кулаки к глазам и тру, проясняя зрение. Стволы деревьев неподвижны. Лунный свет отражается на заснеженных ветвях. Но они придвинулись ближе. Трясу головой. Это невозможно. Должно быть, из-за угла обзора и ночной темноты кажется, будто деревья подбираются к реке. Поднимаюсь с дивана, беру одеяло и подушку с кресла и устраиваюсь прямо перед камином, заставляю себя закрыть глаза и пытаюсь выровнять дыхание, медленно считаю до пяти и обратно. Но сон не идет, несмотря на все мои попытки, тело борется с желанием отдохнуть. Я не усну сегодня без моей дочери и без таблетки. Смотрю, как мерцает и танцует пламя, и время словно растягивается во тьме. Секунды превращаются в минуты, минуты в часы, пока я отчитываю мгновение до утра. В самые трудные периоды жизни я напоминала себе, что дни — это относительно короткие промежутки времени, в которых всего лишь 24 часа, 1440 минут, не более 12 часов дневного света. Некоторые дни бесцельно проходят мимо и даже ничем не запоминаются. Мы ложимся спать, а когда просыпаемся, предыдущего дня словно и не было. Он просто исчез в небытие. Это потерянные дни. Но бывают дни, подобные этому. Дни, когда ваш мир сотрясается от сейсмического сдвига. Обломки вашей жизни отдаляются друг от друга, и вы стараетесь не упасть в трещины между ними. Жизнь безвозвратно изменилась. У меня и раньше случались подобные дни. Рождение ребенка, смерть одного из родителей, предательство супруга, какие-то происшествия по неосторожности. После того, как подземные толчки прекратились и земля осела, вам удается убедить себя, что такого больше никогда не повторится, что ваша жизнь больше никогда так кардинально не изменится. И все же со мной это снова случилось. И каждый новый день будет таким. Без Фрея моя жизнь никогда не вернется в нормальное русло после того, что я натворила. Что я натворила?